Если хочешь всегда хотеть одного и того же, надо хотеть истинного. Но до истины не дойти, не зная основа положений. Они заключают в себе всю жизнь. Благо и зло, честное и постыдное, благочестивое и нечестивое, добродетели и приложение добродетелей».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 Но если необходимы доказательства, необходимы и основа положения, потому что в них истина подкреплена доводами. Есть вещи явные, есть темные. Явные – те, которые постигаются чувствами и памятью. Темные – те, что им недоступны. Разум же недовольствуется очевидным. Большая и прекраснейшая его часть занята тайным. Тайное требует доказательств, но без основоположений доказывать нельзя. Значит, основоположение необходимы. Что делает воззрение всеобщим, то же самое делает его и совершенным. Это твердая убежденность.